Глава четвертая, Посвященная лесным бродягам и традициям местного рэкета. Дорога была извилистой и неровной, без всяких признаков асфальта, разумеется. Обычная лесная дорога, каких пруд пруди даже в средней полосе России, не говоря уж о Сибири-матушке. Толстые древесные корни пересекали проезжую часть вдоль и поперек, словно тела уснувших змей, заставляя грузовик подпрыгивать и дребезжать всем корпусом. Ну, если это романтика. Фразу Богдан прочитал по губам Киры. Движок глушил все посторонние звуки начисто. Прочитал, усмехнулся, ободряющий, показал напарнице-коллеге большой палец, намекая, что это еще цветочки. Начинался день вполне цивилизованно, по меркам маленькой азиатской страны. Пробудившись ни свет не заря в кондиционированном номере пятизвездочного отеля, Богдан повалялся еще минут десять расслабленно, помечтал, потасковал. Удивился в который раз уже самому себе. Как можно с этой любовью к комфорту заниматься подобным бизнесом? Пару слов произнес непечатных в качестве общего комментария. Нехитрый сей ритуал служил чем-то вроде медитации, помогающей организму и мышлению настроиться на совершенно иную жизнь. Последним этапом релаксации стал контрастный душ. Не столько для бодрости, сколько из желания ощутить на теле настоящую чистую горячую воду и запомнить это ощущение надолго. Все. Теперь растираемся до краснополотенцем, одежду свою штатскую сбрасываем и укладываем в чемодан. Ей предстоит остаться в камере хранения отеля. Рабочая униформа, привезенная Богданом из России, являла собой старый добрый армейского образца маск-халат, скроенный из прочной камуфлированной сетки с мельчайшей ячеей, позволяющей телу дышать. При полной заметьте непроницаемости для москитов. Ботинки тоже армейские, с высокими берцами. Носки с антигрибковой пропиткой. Пояс саквари сафари на базе широкого офицерского ремня с кобурой и кучей разных причиндалов в кошельках. Нож выживания, наконец, спецназовский бобродин, купленный Богданом лично для себя и по большому блату. Всякие прочие мелочи, позволяющие сделать жизнь в джунглях более-менее сносной, вместил в десантный рюкзак, не считая охотничьего карабина. «Ты прям-таки, рейнджер!» — оценил внешний вид Богдана господин Суханов, определенно пересмотревший вчера боевиков. «С таким телохранителем хоть в жерло вулкана». Там Дмитрий Константинович, явно никогда не имевший отношения к армии, сумел выразить свою индивидуальность даже здесь. Стандартный войсковой камуфляж в сочетании с поясом по транташем смотрелся на нем, как изысканный охотничий костюм британского джентльмена. Шляпы разве что не хватало. Что касается Киры, то тут Богдану и удивляться не стал. Знал отлично, как могут выглядеть в военной форме красивые женщины, если захотят. Дорога до аэропорта заняла полчаса, а самолет, ждавший их там, был куда попроще вчерашнего Боинга. Биплан, один из всех ярко размалеванных, нанятый господином Сухановым за энную сумму для одного конкретного рейса. «Летим в административную область Судайпхан, на юго-восток страны», – разъяснял Дмитрий Константинович ситуацию спутником, перекрикивая гул самолетных двигателей. «Дороги там никакие, так что иначе не доберешься». Вообще район считается нехорошим. Мало селений, много хищников. Частые случаи людоедства. «Вы там бывали?» – спросил, прокричал Богдан, пренебрегая предупреждениями Киры. «Знакомые там есть?» «Разумеется, нас должен встретить профессиональный охотник из местных. У меня с ним договоренность. Обычно он сам занимается отстрелом хищников-людоедов. Этим зарабатывает на жизнь. Но...» Познакомившись с вами, он открыл другие виды заработка, да? Драть семь шкур не с тигров, а с иностранных туристов, желающих быть съеденными. Хороший бизнес. Больше за весь полет не было сказано ни слова. Хотя многое Богуславский не против был бы узнать. То, например, каким то таким макаром видный российский бизнесмен познакомился с неведомым браконьером из сайбанской глубинки. На презентации, что ли? Или у костра за кружкой кефира. Не нравились Богдану такие вот странные связи. Настроение они ему портили и сосредоточиться мешали. Административная область Судайпхан не внушала доверия даже с воздуха. С километровой высоты она выглядела одним сплошным болотом, усеянным шишками островов. Дальше, к востоку, почти у горизонта, острова исчезали вовсе а к северо-западу напротив переходили в порошу джунглями возвышенность. Интересные места пробормотал Богдан, вспоминая, где ему еще доводилось видеть что-то подобное. В Индии, пожалуй, в тот год, когда... Впрочем, не важно. Мангровые болота, если не ошибаюсь. Не ошибаешься. Нам туда лезть вряд ли придется, так что обрати лучше внимание на вон тот горный массив. Тигры, кажется... Любят устраивать логово в пещерах. Не всегда ответствовал Богдан с мудрым видом, и на этом тему предпочел закрыть. Не силен он был в знании звериных повадок. Аэродром административного центра Судайпхи являл собой простой бетонированный квадрат без всякого ограждения и с единственной взлетно-посадочной полосой, напоминающей качеством покрытия пресловутые российские дороги. Зато охотник действительно ждал, в полном соответствии с договоренностью. «Что-то не похож он на местного жителя», – усомнилась Кира, разглядывая топающего им навстречу высокого, худого и до черноты загорелого мужика. Европеец, скорее!» «Потомок европейцев», – пояснил Суханов, останавливаясь и снимая с плеча рюкзак. «Его родители тут поселились еще в колониальные времена и сынулю прописали. Обратите внимание на его манеры, сейчас таких и в Лондоне не встретишь». «Мое почтение, леди!» – кивнул охотник, подходя вплотную и выцепив мгновенно взглядом Киру. «Безмерно счастлив приветствовать вас в наших диких краях! Доброе утро, джентльмены! Позвольте представиться Стивен Хоксли, лесной бродяга!» Что он сказал? Полюбопытствовала Кира, которой ее знание английского языка позволило понять лишь пару приветственных слов. «Он тебя причислил к сословию дворянства!» – проворчал Богдан, пожимая руку охотнику. Ошалел, видать, от твоих внешних данных. Вот и несет всякую ересь. Нас-то, значит, лордами не назвал. Стивен у нас, бывший офицер сайбанских вооруженных сил и джентльмен в третьем поколении, пояснил Суханов с улыбкой. Вежливость у него просто в крови. Когда мы можем выехать? Спросил Богдан, недоверчиво разглядывая шляпу и одежду охранника. Немедленно отозвался Хоксли, вынимая из накладного кармана на рукаве гнутую курительную трубку вместе с зажигалкой Зиппа. Вполне современной зажигалкой, кстати, без всяких антикварных прибамбасов. Машина с сопровождением ждет. И люди ждут там, в деревне. Этой ночью зверь приходила опять. Она этот раз погибла женщина. Стивен выпустил пару красивых дымных колец. Молодая женщина. Даже не замужем. Люди спрашивают, почему я до сих пор не занялся этим зверем. Мне приходится создавать видимость. Я полагаю, что сумма гонорара покроет ваши моральные издержки предположил Суханов чуть раздраженно, заставив охотника тут же поднять ладони в примирительном жесте. «Окей, я не в претензии, просто хотел пояснить обстановку. Идемте, джентльмены, и вы, леди, тоже». Машина, зафрактованная Хоксли, оказалась, ко всеобщему удивлению, грузовиком Зил, попавшим в страну, вероятно, еще при товарище Джуйвене. В дощатом разболтанном кузове с длинными скамьями вдоль бортов сидели люди, двое, сайбанцев, грубой и защитного цвета одежды и с автоматами. «Это что, попутчики?» – жестко причурился Богдан, на что Хоксли ответил ухмылкой. «Скорее, почетный караул, мистер...» э...". «На лесных дорогах весьма неспокойно. Разумеется, стоимость их работы входит в общую сумму оплаты за грузовик». «Экспедиторы по-сайбански», – подытожил Дмитрий Константинович, влезая, как ни в чем не бывало, в кузов и устраиваясь на скамье. Кира присела одесную любимого босса, а Богдан поместился напротив, держа карабин на коленях, дулом в сторону экспедиторов. Так оно было спокойней. С тех пор прошло уже часа три, а дорога и не думала кончаться. Джунгли подступали к ней вплотную с обеих сторон, нависали разлапистыми листьями, порой вовсе заслоняя небо над головой. Горячий воздух напитан был таким множеством липких, густых ароматов, что обоняние протестовало, и голова с отвычки кружилась, а ветерок, хлещущий в лицо, почти не освежал. Долго еще Кира при всей ее спокойности начинала помаленьку нервничать. Парная баня в сочетании с интенсивной тряской удовольствия для европейца весьма и весьма сомнительная. Хоксли вопрос понял без перевода, приподнялся на скамье, оглядывая дорогу. «Думаю, к двум часам по будем на месте». «О, черт!» Последнее его восклицание заставило Богдана напрячься и положить руку на карабин. «Проблемы?» «Нет, то, то есть да. В общем, джентльмены, рекомендую вам сидеть спокойно и не нервничать. Охрана все решит сама». Впереди метрах в пятидесяти лежал поперек дороги древесный ствол, не широкий, но вполне солидный. Люди, вольготно расположившиеся с ним рядом, чувствовали себя весьма уверенно и не спешили даже хвататься за оружие. Много их было, человек десять, не меньше. «Кто это?» – поинтересовался Богуславский почти спокойно, просчитывая тактику возможных действий и заранее огорчаясь. «Дорога узкая, не развернуться, не объехать, таранить препятствия, разобьешь радиатор, только и всего». Отстреливаться бессмысленно, всех не прибьешь, да и от пуль в дощатом кузове не укроешься. Вилка, господа, классическая вилка, ни вперед, ни назад. Кто это, бандиты? Может быть, отозвался Хоксли флюматично, вынимая свою заветную трубку с зажигалкой. Бандиты или партизаны, или даже крестьяне какие-нибудь, решившие срубить и деньжат по-быстрому. В этих лесах кого только нет. Главное, не делайте резких движений, друг мой. С учетом сложившейся обстановки совет следовало признать верным. Единственно верным. Дороже всего жизнь клиента. Конфликта можно и нужно избежать. Богдан. Глаза Киры отчетливо выдавали волнение. Хотя в целом держалась девочка неплохо. Успела уже выглянуть и обстановку оценить. Давай, если что, я работаю по правому сектору, а ты по левому. Из пистолетов придется. А ведь это, пожалуй, первое реальное столкновение в ее жизни. Да и в карьере тоже. Первая реальная опасность. Немного видать за те два года нашлось желающих атаковать господина Суханова. Вот девочка и расслабилась. Дай ка мне хлопушку, попросил Богдан вежливо и сомкнул пальцы на ложе кириного барса. Зачем? Давай, давай. И пистолет тоже. Да что, с ума сошел? Рывком отстранившись девушка зло прищурилась. Да что вообще задумал? Ладно, пусть будет у тебя кивнул Богославский, сознавая, что объяснить Кире этот поступок будет очень трудно. Потом объяснить, если все обойдется. Вытащишь без моей команды, сам тебе руку сломаю. Сука, прошептала Кира, взгляд которой наполнился вдруг мгновенным и страшным подозрением. Так ты с ними? Насчет руки я не шучу. Теперь придется контролировать не столько разбойников, сколько девицу, у которой мозга за мозгу вот-вот зацеплится. -вот Разъясните, да ведь времени нет как надо. «Эй, тормози!» — крикнул один из дровосеков совсем ненужную команду. «Не надеясь, очевидно, на сообразительность шофера. Кого везешь?» «Людей!» — ответил экспедитор-охранник, выглянув из кузова и перехватил незаметно автомат за рукоять. «Белых людей! Сколько ты хочешь?» Как всегда, по три кулата с носа. Подойдя поближе, дровосек оглядел внимательно всех троих, сощурил узкие глаза, усмехнулся. У них хорошее оружие. Дорогое. И баба. «Какое тебе дело до них?» – отозвался второй экспедитор, лениво и без малейших признаков беспокойства. А потом выпрыгнул из кузова и отошел вместе с дровосеком в сторонку. Дальнейший разговор на языке Сайбо заставил Богдана помучиться в неизвестности. Но вид передаваемых из рук в руки купюр снял все вопросы. Через пару минут охранник забрался на свое место, а вооруженные хлопцы, поднапрягшись, убрали бревно с дороги. Бьенкуиш! крикнул любитель оружия и баб, махнув рукой отъезжающему грузовику. «Он желает нам счастливого пути». «Это понятно», – отозвался Богдан на реплику одного из охранников. «Еще б ему не желать. Что бы он и без таких, как мы, делал?» и «Здесь многие ездят». «Ага, и дань собирают тоже многие». Сколько он там попросил? Три кулата? Да, с каждого. Не считая нас. Всего девять. Обычная цена за проезд. Слушай, а что им мешает забрать вообще все? Обчистить, раздеть до нитки? Они не имеют права, покачал охранник головой очень серьезно. С некоторым даже удивлением. Все обязаны соблюдать дайхпхо. Даже лесные сборщики. Чего соблюдать? Дайхпхо или закон повозки пояснил молчавший до сих пор Стивен Хоксли. Очень древнее правило, между прочим, спасшее многих купцов в этих джунглях. Если сформулировать коротко, человек, едущий в твоей повозке, находится под твоей охраной до тех пор, пока с повозки добровольно не сойдет. Добровольно, заметьте. То есть этот грузовик. Он принадлежит фирме, занимающейся перевозками. Фирма обязана охранять нас в пути и платить за нас дань при необходимости. А если бы они не заплатили? Тогда претензии предъявлялись бы к ним, кивнул охранник на молчавших экспедиторов. Их могли бы избить или даже убить. Но нас не тронули бы в любом случае. Мы тут ни при чем. Хороший закон, оценил Богуславский, возвращая оружие на супленной Кири. Слышала, да? Только не пытайся оправдать свою трусость, сверкнула глазами девушка со всем возможным презрением. Руку он сломает. Герой Богдан молча пожал плечами и отвернулся, скрывая усмешку. «Когда проживешь на свете лет тридцать с половиной, да еще такой, как у него, жизни, поневоле выработаешь иммунитет ко многим вещам. И мнение окружающих о твоей персоне становится тебе зачастую до лампочки. Хоть горшком, как говорится, назови. Жаль только, что рабочий контакт с напарницей восстановится теперь, увы, не скоро. За все нужно платить».